Где же тут правосудие? Какие же гражданские права, какие гарантии существуют в таком государстве? Возможно ли заключать договоры с таким правительством, вести с ним дела? Против одного единственного параграфа закона погрешил Зюз. Он спал с христианскими женщинами. Вот так уголовное преступление. А за это у него конфисковали имущество. И это справедливость. И это правосудие. И такому государству можно доверять? Такие разговоры шли при всех дворах. Над звертымбергскими посланниками подтрунивали, а всего больше издевались над расчетливой государственной моралью, пользующейся любовными идеями частного лица для пополнения государственного бюджета. «Ни для кого не было тайны и то обстоятельство, что судьи затягивают следствие, дабы сохранить свои суточные». «Господа судьи», — так говорилось повсюду, — «до тех пор роются в каждой амурной связи евреи, пока не заработают на ней по тысячи талеров». Иоганн Даниэль Гарпрехт явился к герцогу регенту доложить о ходе следствия. Он высказался откровенно и прямо. Если такое положение продлится, швабская юстиция утратит всякий престиж. Довольно уж тянется эта скандальная история. Нечего и говорить, что он тоже считает еврея зловредным клопом. Но позволительно ли в современном правовом государстве так истязать человека? Пора уже свести воедино все аргументы и и поспешить с выводами и приговором. Какой позор, что все остальные завзятые мошенники выпущены на волю. Ему ясна политическая необходимость подобных послаблений, но зачем же срамиться, допуская ни с чем не сообразное варварское обращение с евреем? В частности, вся канитель, которую разводит комиссия по поводу его амурных дел, действует развращающе на страну. Старый законник разгорячился и говорил, не выбирая выражений. «Ведь если следовать голой букве давно отжившего закона, надо и женщин сжечь на костре, а об этом никто и не помышляет. Чего же тогда, черт побери, затевать такую историю?» «Каждую ночь в Герцогстве происходит не меньше сотни тысяч совокуплений». Лежа в постели женщины, никакой еврей и никакой еретик не угрожает безопасности государства, религии и конституции. Хорошо было бы, если бы еврей ничем другим не занимался ни днем, ни ночью. Кстати, на его взгляд, евреи, несмотря на все пытки, не назвавшие ни одного имени, много благороднее своих ретивых судей. Пора, наконец, вытащить носы и руки из этой грязи. Мрачно слушал его старый регент. Ведь Гарпехт прямо и резко выложил все то, что сам он смутно ощущал. Долг – справедливость. И он дал приказ прекратить дознание касательно женщин. Некоторые из них были по его распоряжению наказаны розгами и присуждены провести по городу телегу с навозом. С Зюссом он велел обращаться не слишком мягко, но по-человечески. С педантичной точностью выполнил майор Глазер эти указания. Не слишком мягко. В камере еврея по-прежнему было пять с половиной шагов. Заковывали его каждые два дня. Мясо ему давали только по воскресеньям. Одежду решили носить самую грубую, но по-человечески. Допросы между девятью и десятью часами отпали. Через день его приносили воды умыться. В камере его настлали деревянный пол и поставили нары для спанья. На членов комиссии указ регента произвел большое впечатление. Да и несмотря на все громкие слова, им становилось не по себе от непрерывно возрастающего Умело разжигаемого возмущения иностранных дворов Оказалось, что не так-то просто подвести под осуждение законную базу Что Гарпрехт и Шепф ни в коем случае не подпишутся под ним, было совершенно ясно Но и остальные, особенно те, что помоложе, заколебались, испугались, как бы не скомпрометировать себя Лиценциат Меглинг, добросовестный защитник, расцвел Он был уверен, что более мягкое обращение с Зюсом И перемена в настроении некоторых судей Дело его рук Правда, доступа к своему подзащитному Он все еще добивался с трудом А протоколы допросов ему попросту не желали показывать Так что для защитительной записки у него материала не прибавилось Но тем тщательнее он отшлифовывал ее, округлял и отделывал фразы, и совесть у него была спокойна. Он честно в поте лица зарабатывал свой гонорар.